На следующий день я пришла на работу с твердым намерением узнать, кто занимается закупкой кабеля. Но едва я переступила порог кабинета, почувствовала что-то неладное. Все смотрели на меня в немом ожидании. Никаких привет, с добрым утром! Я на всякий случай заглянула в зеркало. Благо, оно висело рядом с выходом. Ничего предосудительного не обнаружила. Прическа на месте, юбку надеть не забыла, колготки без дырок. «Ой, я же не накрасилась!» И пошла к своему столу, соображая, где бы раздобыть помаду и тушь. И, бабац, на столе я увидела огромный букет алых роз. Я вопросительно посмотрела на коллег. Те вопросительно смотрели на меня. Некоторые даже вопросительно укоризненно, намекая этим на то, что кто-то от одиночества не знает, куда себя девать, а у кого-то и муж, и еще кто-то нарисовался. Я заметила уголок карточки, вытащила ее и обомлела от увиденного. Там красовалась фраза «Очаровательному Шерлоку с улыбкой Мадонны. Максим». Я покраснела. Села и начала включать компьютер. А сама думаю, с чего вдруг? А не противоречит ли это разделу седьмому кодекса этики аудитора «Подарки и знаки внимания»? Может, выкинуть этот букет куда подальше, пока не поздно? Но жалко же. Спасение и ответ явились в лице нашего начальника Эдуарда Петровича. Он подошел ко мне и сообщил. «Надежда, вам надо сегодня зайти в бухгалтерию. И проверку решили завершить. Указание пришло. Приступайте к следующей по графику». Я не поняла только одного, точнее, двух вещей. Зачем мне в бухгалтерию и почему завершить? Промучившись полдня, я зашла к Эдуарду Петровичу. Он, похоже, меня ждал. Поэтому без долгих вступлений все сразу же мне выложил. «Надежда, как вам это удалось? Что вы там нашли? Они так засуетились, всех на уши подняли. В общем, так. Дело это жареным пахнет, ниточки, я так понял, ведут в совсем уж неприличные дебри, вплоть до директора. Нас за это по головке не погладят. Все-таки мы внутренние аудиторы, а не внешние, и подчиняемся руководству комбината» а руководство решило проверку завершить, а вам повысить зарплату. Договорились? И вопросы свои уничтожьте и забудьте». Мне зарплата была важнее каких-то там вопросов, и я с радостью ответила. «Хорошо, Эдуард Петрович». Букет я решила оставить. В конце концов, это мне начальник приказал проверку закончить. Со спокойной совестью я стала изучать план проверок. Следующим по графику у меня шел аудит отдела сбыта. Сбыт — это, конечно, не закупки, но и тут есть, где развернуться. Как только я втянулась в сказочный мир цифр и графиков, как передо мной явился муж. «Ты ключи дома забыла», — протянула мне связку с пушистым брелочком. Все коллеги моментально переключились на нас. Какие там графики, какие отчеты, когда перед глазами что-то живое зашевелилось, да еще и заговорило. «Ой, и правда!» Спохватилась я, роясь в сумочке. «Я ж сегодня в ночную смену. Как-то собиралась домой пробираться». В этот момент его внимание привлек букет на моем столе. «От кого это?» Я всегда отличалась замедленностью реакций, а скорость передвижения мыслей в голове в критических ситуациях у меня, как правило, уступала скорости воспроизведения чего-либо более-менее логичного путем речевого аппарата поэтому я изрекла, ничуть не смутившись. «Да у Ленки сегодня день рождения, надо будет поздравить». «У Ленки?» «Так поехали вместе съездим, поздравим, у тебя как раз обед. Может, и перекусим заодно, тебе же вечером машкой в садик, потом домой. Не успеешь?» «Давай съездим», — сработал мой автопилотируемый аппарат. Только когда мы уже садились в машину с огромным букетом роз, До меня дошло, что подруга-то и не в курсе, что у нее сегодня день рождения. И зачем я эту ахинею выдумала? Могла бы все честно рассказать. Чего тут такого-то? Ну, подарил коллега цветы. Ну, не коллега, а проверяемый. Объект проверки, в общем. Кодекс этики я не нарушала. С супружеской верностью тоже все в порядке. Ну, а теперь ты -то уж точно не расскажешь. Сережа из-за вранья обидится. Всю плешь проезд а еще и подозревать начнет. Нет, как-нибудь Ленке намекнут. А может, ее и дома-то нет. Так вообще все обойдется. Но именинница как назло оказалась дома. И не одна. Открыла нам вся взъерошенная в пеньюаре. Я встала чуть поудаль. Держу букет. А из-за него одним глазом мигаю и говорю. С днем рождения, Лен! В дом-то пустишь, или так и будешь на пороге гостей держать? Проходить, конечно, и взяла букет. Тоже похоже на автопилоте. Но Лена, к счастью, была устроена совсем не так, как я. Мозговые шестеренки у нее никогда не ржавели, поэтому она провела нас на кухню, усадила за стол. Чай, кофе, суп из лепестков, роз. Кофе, выпалили мы с Сергеем одновременно. Я, потому что кофе у меня с некоторых пор ассоциировалось с конфетами и сливками, а Сережа просто ненавидел Ленкин чай. Она всегда в него жасмин добавляла. Но сливок не последовало. Конфет тоже. Зато из холодильника выплыл огромный торт. Водружая его на стол, Лена мне несколько раз подмигнула, а потом в одну секунду выпорхнула из кухни. Я услышала какой-то шум из прихожей, а затем стук закрывающейся двери. Сережа, увлеченный поглощением торта, Ничего не заметил за шуршанием щек. «Вкусно?» — подсела к нам именинница. «Не то слово!» — уминая второй кусок, прочавкал Сережа. «Когда гости-то придут?» «В субботу», — не моргнув глазом, ответила Лена. Я округлила глаза, начала подавать подруге знаки ушами, бровями и ресницами. А Сережа уже потирал руки. «Так здорово! Я в субботу как раз выходной! Повеселимся!» Потягиваясь на стуле, мечтательно промурлыкал он. Лена посмотрела на меня, явно проворачивая в голове какие-то комбинации, и сообщила. «Ой, нет же, как я забыла! В субботу у меня ответственное мероприятие, мы едем в Ярославль на конференцию. Да и вообще, дата не круглая, потом как-нибудь». «Ну, потом так потом». С этими словами Сергей поднялся и пошел в прихожую. Лена явно была настроена феерично. Сразу никто не уходит, в гостях так не принято. Я чувствовала, что скоро перестану чувствовать свои уши и брови. Сережа, конечно же, оживился и подхватил. А разве еще что-нибудь есть? Но мне было уже не до шуток, тем более мой обед закончился пять минут назад. Сереж, ты, конечно, до пятницы совершенно свободен, но мне на работу надо. Поехали. После этих слов он сдался, и мы наконец-то дошли до машины.